Эпилог. Февраль 1547 года. Шесть месяцев спустя. У дворца Уайт-Холл в шесть рядов стояла толпа. Народ занял места по обе стороны дороги от Чаринг-Кросс и дальше вдоль Кокспур-Стрит. Некоторые говорили, что зеваки выстроились аж до самого Виндзора. Все закутались в самые теплые одежды. Небо было ясным, но ударил сильный мороз, лужи посерели и замерзли, а с востока дул резкий ветер. Люди победнее ежились от холода и горбились в своих кожаных камзолах или потертых кафтанах, но не уходили в полной решимости не пропустить редкое зрелище. Я надел свою толстую на меху мантию, однако на этот раз без золотой цепи. В конце августа я вернул ее ювелиру. Да и к тому же сегодня здесь не было центральной фигуры, на которую следовало бы произвести впечатление. Король Генрих VIII умер, и сейчас должна была начаться церемония его похорон. Было известно, что в сентябре во время непродолжительной поездки в Гилфорд король тяжело заболел, да так потом до конца и не оправился. В декабре ему снова стало хуже, и в конце января его величество скончался. Сплетником судебных иных было о чём молоть языками в последние месяцы. Как всегда было трудно отличить правду от домыслов, но в большинстве своём люди соглашались, что нынешняя осень оказалась триумфальной для религиозных радикалов. Епископ Гарднер публично получил от лорда Лайла оплеуху в тайном совете, и король в последней неделе перед смертью отказывался его видеть. Мне казалось это логичным. Консервативная партия сделала ставку на то, что королеву признают виновной в ереси и на успех миссии Бертано. Оба замысла провалились, и Генрих, зная, что умирает, повернулся к тем, кто сумеет обеспечить для его наследника Эдварда верховенство короля над церковью. В декабре герцога Норфолка и его сына графа Сурея внезапно арестовали Графа обвинили в противозаконном включении королевского герба в свой собственный. В соответствии с так называемым билем об опале, парламент приговорил обоих к смерти за государственную измену. Молодого графа в январе обезглавили, и Норфолк, матёрый консерватор тоже зашёл бы вслед за ним на эшафот, не умри, король на кануне казни. Лично мне всё это дело казалось сфабрикованным. Такие штуки Генрих VIII проделывал и раньше, чтобы избавиться от Анны Болейн или от Томаса Кромвеля, а теперь старый Герцок, чудом оставшийся в живых, сидел в Тауэре. Говорили, что умираю в Уайтхолле, король вызвал к себе архиепископа Кранмера, но когда тот прибыл, Генрих уже лишь шелса речь. А когда прилад попросил его величество сделать знак, что он умирает, в истинной христианской вере, тот смог только сжать ему руку. Ни исповеди, не соборовоние. Его смерть, пожалуй, могла вызвать радость у протестантов. И всё же, что удивительно, король включил в завещание отдельный пункт, велев отслужить по нему традиционную заупокойную мессу. В своей смерти Генрих оказался столь же непоследователен, как и при жизни. Viv la Rua Edward VI. Так герольды объявили нового короля, этого худенького мальчика, цвеличественной осанкой. В своём завещании, составленном незадолго до смерти, Генрих VIII назначил 16 душей приказчиков, которые должны были составлять совет при юнном Эдуарде и править Англией вплоть до его совершеннолетия. Среди этих людей преобладали сторонники реформации. В состав нового совета вошли лорд Лайл и граф Эссекс, брат Екатерины Пар, а также те, кто держался середины и менял курс В зависимости от перемены ветра, Пейджот остался личным секретарем короля, и Ридсли по-прежнему числился в совете как Ирич. Все склонялись к курсу избранному королём Генрихом напоследок. Все, кроме епископа Гарденера. Теперь он отошёл на второй план, и ему оставалось только кипеть бессильной злобой. Говорили, что вскоре грядёт радикальная реформа религии. В стране реформаторов Сеймуры взяли вверх над парами. Екатерине пар, вопреки ее надеждам, регенства не досталось. Теперь она была всего лишь вдовствующей королевой, а протектором и опекуном юного короля тайный совет сразу же назначил Эдуарда Сеймура, графа Хартфорда. Теперь он сидел во главе стола на заседаниях совета, куда ввел также и своего брата Томаса. В воздухе витали всевозможные слухи, что, дескать, завещание короля подправили после его смерти, что Хартфорд тайком сговорился с карьеристами вставить туда пункт о невыполненных дарах. И этот пункт позволял новому совету от имени короля даровать им титулы якобы в награду за преданность. Так или иначе, определенно появилась новая поросль перов. Ричард Рич получил поместье Лис в Эссексе. и стал официально именоваться бароном. Но что именно случилось накануне смерти Генриха и в последующие дни, точно и достоверно никто не знал, и, наверное, сие навеки останется тайной. Присутствие на похоронной процессии официально поощрялось, однако никого не принуждали. Думаю, что большинство людей, составляющих сегодня эту огромную толпу, пришли сюда подобно мне самому, чтобы засвидетельствовать окончание эпохи. Те, кто был помоложе, не знали никакого другого правителя, а я лишь смутно припоминал, что когда мне было семь лет, моя дорогая мамочка сказала, что король Генрих VII умер, и на трон взошел его сын, второй из династии Тюдоров. Я весь насквозь продрог и растирал руки в перчатках. Дворец Уайт-Холл напротив был тих и пуст. Процессия должна была отправиться от... Вестминстерского дворца, расположенного южнее. Филипп Колсвин, стоявший рядом со мной, сказал, «Да, день выдался холодный, но, возможно, теперь и грядет иное время. Дни истинной религии». Николас, с другой стороны, от меня пробормотал. «Похоже, нас ждут снегопады, судя по сильному ветру. Как истинный уроженец Линкольн Шира, он говорил нараспев, растягивал гласные». «Да», — согласился я, — «пожалуй, ты прав». Последние месяцы этот юноша был моей опорой. В конторе он работал с новой энергией и рассудительностью, выполняя многое из того, что раньше делал Барк. Да, за ником пока что требовался надзор, и он бывал слишком высокомерным с некоторыми менее благородными друзьями Джека из числа клерков и тряпчих. Однако Овертон быстро учился. Он ещё совершал неизбежные ошибки, как часто бывает с теми, кто быстро продвинулся по службе и приобрёл определённую самонадеянность. Всё это нужно было осторожно исправить. Но под бравадой и непочтительностью я сумел разглядеть стальную сердцевину Николаса Ойертона. Я не знал, как долго этот юноша останется со мной, и порой удивлялся, почему он так ко мне привязался. Возможно, после ссоры со своей семьёй Нику просто требовалось пустить где-то корни. Какова бы ни была причина, я был очень благодарен своему помощнику и сегодня пригласил его составить мне компанию на похоронной процессии. Когда мы вдвоем подошли к Уайт-Холлу, я увидел множество юристов. Общественное положение обеспечивало им место в первых рядах толпы к северу от огромных гальбейновых ворот. Все мои коллеги были в неизменных черных одеяниях и большинство надели капюшоны, чтобы защититься от холода. На мгновение они напомнили мне толпу монахов. Когда мы с Ником подошли поближе, все головы дружно повернулись к нам. Я давно подозревал, что новости о моём аресте и появлении перед тайным советом вышло наружу и вскоре стало темой оживлённых сплетен, как и исчезновение барка известного Влинкольнс ин своим остроумием и непочтительностью. Я с формальной вежливостью кивнул тем своим коллегам, кого знал. Винсент Дирик которого сегодня сопровождали жена и трое детей, быстро взглянул на меня и отвернулся. Справа, в первом ряду, приветственно поднял руку Уильям Сесил. Я поклонился в ответ, подумав, как удачно поступил Сесил в своё время, сделавшись секретарём графа Хартфорда. Теперь этот молодой человек становился влиятельным лицом в стране. Сквозь толпу юристов протолкалась ещё одна знакомая фигура, выкрикнувшая мне приветствие. Я не видел Филиппа Колсвина с лета, но с радостью пожал ему руку, и он провёл нас с Николасом туда, где стоял сам в первом ряду. Я спросил, как поживает его семья, и он ответил, что всё отлично. Колсвин казался спокойным и довольным, страшные тревоги летних месяцев к счастью остались позади. Когда он поинтересовался, как обстоят дела у меня самого, я лишь коротко ответил, что хорошо. И хотя я надел свою сержантскую шапочку и натянул, как все прочие, капюшон, Филипп внимательно посмотрел на мою голову. Наверное, кто-то сказал ему, что после той страшной августовской ночи я поседел. Сначала мои волосы стали белыми только у корней, придав мне сходство с барсуком, а потом отрасли, и вся шевелюра сделалась полностью седой. Я уже свыкся с этим. Они опаздывают, заметил Никола, топая ногами от холода. В этом министере много чего нужно организовать, сказал Филипп. В Винзере около 2000 человек, конных и пеших, всех надо расставить на свои места. А то, что простым людям приходится ждать на морозе, распорядителям наплевать, буркнул я. Колсин посмотрел на меня удивлённый моим сердитым тоном. Нужно быть осторожнее, подумал я. И не подоблятся она баптистам, чьи идеи о всеобщем равенстве при новой власти точно так же не найдут себе места, как и при старой, какие бы радикальные перемены ни произошли в религии. Я взглянул на окна над высокими арками больших ворот. Там располагался кабинет короля, куда он вызывал меня в ту кошмарную ночь. Больше Генрих не будет смотреть на своих подданных из окна, и вдруг я ощутил себя свободным. Полагаю, вы ничего не слышали о том, как поживает миссис Слэнинг, спросил Филипп. Представьте себе, как раз-таки слышал, возразил я. Гай время от времени сообщал мне новости о моей бывшей клиентке. Он здорово разозлился на меня в ту августовскую ночь и был абсолютно прав, но в последующие недели, когда на душе у меня было так скверно, как никогда в жизни, старый друг проявил сочувствие и подставил плечо. Его сострадание взяло верх над злобой. за что я ему бесконечно благодарен. Я взглянул на Филиппа, не зная, как он воспримет то, что я ему скажу. Изабель уехала во Францию, что стало возможным теперь после заключения мира, вернулась к католической вере и ушла в монастырь где-то в глуши, поведал я. В монастырь? потрясённо переспросил Колсвин. Не знаю, приняла она обет или ещё нет, там вроде бы долгая процедура. Мне было интересно, исповедовалась ли уже Изабель в своём грехе. Думаю, это для неё лучший выход. Миссис Слэнинг отдала всё своё имущество монахиням, а доля Эдварда в том доме перешла к его семье. Филипп неодобрительно наклонил голову. Какое бы убежище ни предоставили Изабель Пописты, эта женщина напрасно утешает себя, поскольку утратила всякие шансы на спасение души. Николас пристойно посмотрел на него. Как вы полагаете, сэр, что когда миссис Слэнинг умрёт, то будет гореть в огне? как горела Энн Аскью на Смитфилде, но только вечно, и раскаяние ровным счетом ничего не изменит, да? Божьи законы выше человеческого разумения, молодой человек, — твердо ответил Колсвин. Я тихо проговорил. Если божьи законы таковы, то их действительно не понять. Я подумал о Хью Кертесе, своем подопечном. Когда осенью в Антверпене усилились преследования протестантов, Хью уехал в Гамбург. и сейчас работал вместе с немецкими купцами из Гонзейского союза. Эта великая борьба между протестантами и католиками, развернувшаяся по всей Европе, теперь могла любого из нас сделать беженцем, заключенным, а то и вовсе лишить жизни. А процессия все не появлялась. Хотя у ворот, где она должна была пройти, забегали туда-сюда распорядители, один из которых был в белом стихаре и дрожал от холода. Мне вспомнилось, как месяц назад... Икарий опоздал на бесконечно менее важную церемонию, когда Джозефина сочеталась браком с Эдвардом Брауном. Венчание состоялось в маленькой приходской церкви, которую посещал жених. Там собрались его родные и друзья из Инна вместе с хозяином, мастером Питером Хенингом. У Джозефины не было родственников, и выдавать её замуж пришлось мне. Я был горд такой ролью, хотя знал, что буду очень по ней скучать. На прошлой неделе новобрачные уехали в Норридж. Я нанял одного старого ворчуна по имени Блейби, чтобы тот присматривал за моим домом, пока я не найду нового эконома. И кроме него в моём хозяйстве теперь остался только Тимоти. Осторожно, очень деликатно я уговаривал мальчика, чтобы он, когда ему исполнится 14, всё-таки пошёл в подмастерья к кузницу, который подковывал лошадей в Линкольнс-Ин. Я был согласен оплатить обучение Тимоти, чтобы дать ему шанс в жизни. И тут я увидел их впервые за шесть месяцев перед толпой, чуть в отдалении, Джека и Тамазин. На миссис Барак был теплый плащ с капюшоном, но она выглядела бледной. Я знал от Гая, что две недели назад, как раз в ту ночь, когда умер король, она благополучно родила здоровую девочку. Там мне не следовало выходить так скоро на мороз, но я представлял, как она настаивала на этом. Барак рядом с ней по-прежнему выглядел больным. В его лице была одутловатость, и он набрал вес. Я увидел с замиранием сердца, как колышется пустой правый рукав его камзола. Он повернул голову и поймал мой взгляд. Там Эзин тоже посмотрела в мою сторону, и когда заметила меня, лицо ее окаменело. «Идут! прокатился по толпе гул голосов. Все возбуждённо зашевелились, вытягивая шеи и поворачивая голову к гольбейным воротам. Из-за них в чистом холодном воздухе раздались песнопения, но потом несколько минут снова ничего не происходило. Люди подпрыгивали и топали ногами, а некоторые начали недовольно ворчать, уж больно лютым был мороз. Рядом со мной произошло какое-то движение, я обернулся и увидел барока пробиравшегося сквозь толпу к нам. Тамозин, как и прежде, смотрела на меня полным ненависти взглядом. Джек здоровой рукой взял Николаса за локоть. — Как дела, Никки, малыш? Я не видел тебя с той ночи. Все в порядке? — Да, все хорошо. А как вы с Тамми поживаете? — отозвался молодой человек. Овертон казался изумленным. Да и действительно, тут было чему удивляться. Ведь когда он еще в октябре как-то решил навестить Барака, Там один захлопнула дверь прямо у него перед носом. Деньги, которые я посылал ей через Гая, возвращались без объяснений. Как он с тобой обращается? спросил Джек, кивнув на меня. Сильно загружает. Но «Ну, да. Нам очень не хватает тебя в конторе, пробормотал Ник. Барок повернулся ко мне. А как вы поживаете, мастер Шарлок? Его глаза на адутловатом лице были полны боли и потрясения. Неплохо. Жаль, что не получаю от тебя никаких известий, ответил я. Слушайте, тихо сказал мой бывший помощник. У меня мало времени. Тамин не хочет, чтобы я с вами разговаривал. Я только пришёл сказать, что у меня всё в порядке. Мне тут поступило предложение от группы тряпчих поработать с ними, когда немного поправлюсь. Разговаривать с клиентами, искать свидетелей и прочее. В общем, делать такие вещи, где не нужны две руки. Так что не волнуйтесь. Я страшно сожалею, Джек, страшно, сказал я. Тамизен права, считая, что в этом полностью виноват я. Какая чушь, заявил Барок с отголоском прежней энергии. Я сам решил участвовать во всём этом и сам врал жене о том, чем занимаюсь. И я уже не отвечаю за свои решения. Спазм гнева исказил его лицо, и я понял, что в своих собственных глазах Джек уже не совсем полноценный мужчина. Я ничего не ответил. Как поживает новорождённая? спросил Николас. Мы слышали, что у тебя появилась дочка. Да. Девчонка сильная и здоровая. Голосок у неё, дай боже, совсем как у матери. Не даёт никому покоя за милю от Линкольнс-Ин. Мы хотим назвать её Матильдой. Поздравляю, Джек, тихо сказал я. Барак оглянулся через плечо на Тамазин. Ну, мне лучше вернуться. Слушайте, когда я снова выйду на работу, со мной можно будет связаться. А насчёт этого, он кивнул на свой постой рукав. Теперь обрубок заживает, и Гая обещал сделать мне какую-то специальную насадку. Она не заменит руку, но, наверное, будет лучше, чем ничего. А Тами? Дайте ей время, она непременно смягчится. Просто ей, наверное, легче обвинять в случившемся в вас, чем меня. В этом была доля правды. И всё же миссис Барак имела полное основание винить меня в вече и её мужа, да я и сам полагал, что сие полностью на моей совести. Джек кивнул мне и снова повернулся к жене. Замазен видела, как он говорил со мной, и её взгляд приобрел теперь оттенок уныния и безнадёжности, что глубоко ранило моё сердце. и отвернулся. Гул голосов прекратился, толпа снова стихла. Воспноение, которое раздавались за горбейными воротами, приближались и стали громче. Все сняли головные уборы. Я стянул капюшон и ощутил, несмотря на сержантскую шапочку, ледяной воздух. Два распорядителя похорон проскакали под главной аркой, проверяя, свободна ли дорога. Потом под широкими сводами Продолжая петь, прошли хор и священники из королевской часовни. За ними следовало сотни-три человек в новых черных плащах и с факелами в руках, бедняки, которые по традиции возглавляли похоронную процессию, когда хоронили великих людей. Что ж, теперь в Англии нищих было в избытке, больше, чем когда-либо прежде. За ними следовали всадники, десятки всадников, со стандартами и флагами. Они определённо были не из бедных, высшие персоны королевства в окружении йеменов. Я узнал некоторые лица: Ранмер, Рисли, Пейджет и склонил голову якобы в скорбе. Наконец они проехали и показался огромный катафалк. Один из юристов у меня за спиной оттолкнув Николаса в раздражении воскликнул: "Отойди, Жердина, дай посмотреть!" Коттафальк тянула восьмёрка здоровенных коней под чёрными попонами, а под золотым булдахином стоял огромный гроб, на крышке которого лежала восковая фигура короля Генриха VIII, поразительно похожая на живого, но не на такого, каким я видел его летом, а на того, что был запечатлён на фреске Гальбейна в рассвете сил, с рыжими волосами и бородой, с мощным, налитым силой телом. Фигура была одета в усыпанный драгоценностями бархат, а на голове у правителя был ночной колпак. Черты его были полны умиротворения и покоя. Вряд ли при жизни у Генриха когда-либо было такое выражение лица. Зазвонили колокола. Люди склонили головы, и некоторые даже застонали. Глядя на проезжающую восковую фигуру, я подумал: "О, чего интересно, Генрих действительно достиг" что принесло его замечательное царствование. Мне вспомнилось все, что я видел за последние десять лет. Разрушенные древние монастыри, бездомные монахи, выгнанные на улицу слуги, преследование и сожжение меня передернуло при воспоминании о том, как Энн Аскью разнесло на Смитфилде голову. Великая война, не приведшая ни к чему и лишь разорившая страну. Если это обнищание продолжится, разразится беда. Простые люди не вынесут этого. И всегда, всегда при Генрихе над головой каждого из его подданных маячила тень топора. Я вспомнил тех, кто погиб на плахе, а особенно одного человека, которого когда-то хорошо знал и помнил до сих пор, Томаса Кромвеля. Филипп рядом со мной тихо проговорил. И на этом конец. Через две недели садник привез мне в контору записку. Он прискакал из Челси по снежным сугробам, которые не таяли несколько дней. Генриха уже похоронили, и на престол взошел малолетний Эдуард. Ходила легенда, что якобы ночью на пути в Виндзор тело Генриха Восьмого лопнуло, и из него вытекла вонючая жидкость, которая привлекла собаку. Так что сбылось давнее пророчество монаха, что псы будут лизать кровь этого короля, как и кровь библейского Ахава. Но это звучало слишком фантастично, и вряд ли нечто подобное произошло на самом деле. Когда прибыл гонец, я работал у себя в кабинете. С Келли за дверью готовил дело для слушания и в суде, а Николас с запачканными чернилами пальцами трудился над каким-то заявлением. Я сразу узнал печать. Печать королевы. вдохтнувшей королевы, каковой Екатерина Пар теперь была, и открыл письмо. В ярком свете, льющемся со заснеженной площади за окном, буквы, написанные каллиграфическим почерком, чётко выделялись на белой бумаге. Послание оказалось коротким, от секретаря, и в нём содержалась просьба на следующий день прибыть во дворец в Челси. Я положил письмо на стол, Мне было трудно даже предположить, что я снова могу за чем-то понадобиться Екатерине Парр. После той встречи с Генрихом я изо всех сил пытался прогнать её образ из своих мыслей, но стражайший запрет приближаться к этой женщине, умер вместе с королём. Я сожалел, что Екатерина вопреки своим надеждам так и не стала регеншей, но меня радовало, что царственный супруг был щедр к ней в своём завещании, так же как и к леди Мари и леди Елизавете. Се они теперь обладали большим богатством и занимали в обществе высокое положение. Поговаривали, что Екатерина Парр со временем снова выйдет замуж и называли в связи с этим имя Томаса Сеймура. Я поехал в Челси один. Бытие медленно плёлся, так как дорога из Лондона была покрыта слежавшимся снегом и льдом. Дворец Челси на берегу Темзы представлял собой изящное новое здание из красного кирпича. построенная среди обширных садов, которые будут прекрасны, когда придёт весна. Я прикинул, что такой дом может легко вместить человек 200 прислуги, стража у дверей всё ещё носила мундиры королевы. Меня беспрепятственно впустили, и эконом провёл меня во дворец. Внутри тихо сновали туда-сюда слуги, но у дверей не было стражи, как в Уайт-холле, где не флонировали политики. Провожатый отвел меня к двери в глубине дворца и постучал. Знакомый голос разрешил войти. Вслед за экономом я вошел в большой зал и узнал там некоторые предметы, которые видел раньше в галерее Екатерины. Причудливые часы, ее ларец с монетами на столике рядом с шахматами. Сама вдовствующая королева стояла спиной к широкому эркеру, и ее черный траурный наряд и головной убор — контрастировали за снежными лугами за окном. Я низко поклонился. Отпустив эконома, она сказала: "Натю, со времени нашей последней встречи прошло много месяцев". "Да, ваше величество". Бледное лицо Екатерины Пар было по-прежнему привлекательным и спокойным. В её осанке я заметил новую свободу, новую властность. Королева нежным голосом произнесла: Мне очень жаль, что ваши усилия помочь мне закончились так плохо. Теперь я знаю, у кого было стенание грешницы, и знаю, что случилось с вами и с вашим бедным помощником. Ведала ли Екатерина, что ради неё я солгал королю? По её виду я не мог этого понять, а спросить, разумеется, не мог, и вместо этого поинтересовался. Теперь рукопись снова у вас. Да. Мне вернул её лорд Протектор. Я различил в голосе королевы нотку горечи при упоминании человека, занявшего место, которое надеялась получить она сама. И я хочу опубликовать её в этом году. Я удивлённо посмотрел на собеседницу. А это безопасно, ваше величество. Теперь уже безопасно. Мастер Сесил предложил написать предисловие. Он, как и я, считает, что стена негрешницы может помочь некоторым страждущим душам. Былимо остаётся мне добрым другом. Я очень рад. Этот молодой человек обладает большим талантом. А вы получите подписанный мною экземпляр книги. Я благодарю вас. Екатерина сделала шаг ко мне. Но повторяю, я знаю, чего вам стоили поиски рукописи. Её Орехового цвета глаза заглянули в мои, и я вдруг подумал: да она знает, что я солгал королю, полностью взяв ответственность на себя. Но ну, а дядя королевы, которого, как я помнил, пейдж уже собирался допросить на следующий день, наверняка охотно меня поддержал. "Я буду благодарна вам мечью до конца своих дней", сказала королева. "Спасибо, ваше величество", ответил я и замолчал. Возникла неловкая пауза, а потом я спросил: "Как поживает лорд Парр?" Он вернулся обратно в деревню, с грустью поведал королева. Боюсь за тем, чтобы умереть там. Видите ли, усердная служба мне в прошлом году оказалась для лорда Парра слишком тяжёлой, учитывая состояние его здоровья. Печально это слышать. Екатерина откровенно посмотрела на меня. "Если он бывал групп с вами, Но то это только из любви ко мне, я улыбнулся. Я всегда это понимал. Королева подошла к шахматной доске. Фигуры были расставлены для новой партии, и на мгновение я подумал, уж не собирается ли она предложить мне сыграть. Но Екатерина лишь взяла одну пешку и тут же поставила её обратно. Я послала за вами только потому, что бесконечно обязана вам, Матю, она улыбнулась. И собираюсь предложить вам место, если, конечно, вы захотите принять его. Я ничего подобного не хотел, поскольку твёрдо решил всё, впредь больше никакой политики. Так что подобная перспектива меня не вдохновляла, и я ответил бы нет в любом случае, даже ей. Вдовствующая королева сложила ладони. Мои обстоятельства теперь сильно изменились. Я вдова и вольна снова выйти замуж. Скорее я, возможно, так и сделаю. Она покраснела и быстро опустила глаза, словно бы зная, что я, как и многие другие, не одобряю её выбор. Значит, это правда, понял я. Всё-таки Томас Сеймур. Моё сердце упало, и я подумал: "Да чего же несправедливо, что этому надутому павлину достаётся такая удивительная женщина?" Наверное, выражение лица меня выдало. Потому что Екатерина глубоко вздохнула и сказала: "Если я вновь выйду замуж, когда придёт пора, то боюсь, я уже не смогу предложить вам хорошее место и видеть вас снова". "Это точно", подумал я. Ведь Сеймур, будь он не ладен, просто терпеть меня не может, как и я его. "Впрочем, интересно, что за место она всё-таки имеет в виду". А королева продолжила: "Вы знаете о перестановках, которые произошли после смерти короля? "Ну, кое-что слышал", осторожно ответил я. Екатерина печально улыбнулась. "Не беспокойтесь, Матю. Я хочу сказать вам нечто такое, что пока нужно держать в секрете, но только потому, что в ваших интересах знать это". "Простите меня, ваше величество", тихо сказал я. "Но я больше не хочу знать никаких секретов, вообще никогда". "Это касается Ричарда Рича". Вис нелепое царственное собеседнице, глядя мне в глаза. Барона Рича, как мы теперь должны его называть? Я закусил губу и ничего не ответил. Вдовствующая королева посмотрела на шахматную доску. Ирич переметнулся в другой лагерь как раз вовремя. Его повысили, и боюсь, будут повышать и далее. Екатерина вновь пристально взглянула на меня. Томас Рисли теперь тоже пер но как ни странно, он стал испытывать угрызения совести. Вот уж от кого не ожидала. В связи с этим возникли трудности в отношении полномочий, которые принял на себя граф Хартфорд. В общем, Ризли недолго останется лорд-канцлером, так мне сказали, и я доверяю своему источнику, Томасу Сеймору, подумал я, брату лорда-протектора. Его место займёт Рич. Я глубоко вздохнул, Он уж делел этого много лет. Книгу «Эн Аскью» напечатали за границей и тайком провезли в Англию. Ее откровения насчет Рича скоро станут всеобщим достоянием. Лорд-протектор уже об этом знает. Королева нахмурилась, а потом склонилась над шахматной доской и двинула вперед коня. Тем не менее, он хочет сделать Рича лорд-канцлером. Рич — умный и опытный юрист. Он искушен в политике и... Она вздохнула. Люди боятся его. Если Рич как канцлер возглавит всю юридическую деятельность, вздохнул я. Он без труда сможет погубить мою карьеру. Что ж, пожалуй, пора мне на покой, от греха подальше. Я уже подумывал об этом прошлым летом, пока не закрутилась вся эта история. Однако сейчас во мне взыграл дух противоречия. И я понял, что не хочу, чтобы меня вынуждали уйти. Я люблю свою работу, и у меня есть определенные обязанности перед Тимоти, перед Николасом, да и перед Бараком тоже. Да и куда я пойду в случае отставки? Чем займусь? Мне очень жаль, Мэтью. Вдовствующая королева протянула вперед руку, словно собираясь взять мою, но тут же уронила ее. Боюсь, ваше место сержанта в суде палаты прошений — может вскоре перейти к другому. Да уж. Речь мне запросто это устроит. Да ещё и что-нибудь похуже придумают. Возможно, выдвинут новое обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. И на этот раз делу дадут ход. Я уверен, что казначей Роулинд только обрадуется такому повороту событий. Вполне возможно, печально кивнула Екатерина и продолжила серьёзным тоном. но этого не случится, если вы займёте надёжное место на службе у достаточно высокопоставленного лица. Я задачно посмотрел на неё. Но вы же только что сказали, ваше величество, что вы, я имела в виду не себя. Так до кого же? Королева улыбнулась. Вы ещё не знаете, но мне поручили опеку над леди Елизаветой. Она будет жить здесь, со мною. Вместе со своим учителем и прислугой. Отец оставил ей многочисленные владения. Елизавета сейчас очень богатая молодая дама, как и Лидия Мария, которая, если приспособится к грядущим религиозным переменам, может удачно выйти замуж. Что же касается нашего юного короля, её улыбка стала шире. То "Он хороший мальчик, здоровый и умный. Если Эдуард проживёт так же долго, как и его отец, то про царствует почти полвека". Я видел, насколько Екатерину радует, что её партия победила. вось даже её собственная семья и не достигла вершины. Леди Елизавета далеко до трона. В своё время несомненно она выйдет за кого-нибудь из представителей высшей знати, а пока ей всего 13, и девочка, как я уже сказала, находится под моей опекой. Для управления имуществом дочери Генриха должен быть назначен совет, и у него, как не трудно догадаться, будет много работы юридического характера. Для начала все владения должны быть переведены на её имя. Королева глубоко вздохнула и снова улыбнулась. Я бы хотела, чтобы вы взялись за осуществление деятельности, связанной с собственностью Елизаветы. Это будет постоянное место. Формально вы станете подчиняться не мне, а её казначею, сэру Томасу Пери. Он проинструктирует вас, когда понадобится совет юридического характера. Я уже говорила с леди Елизаветой, добавила Екатерина. она помнит встречу с вами и с готовностью согласилась на моё предложение. Я стоял глубоко задумавшись. Может быть, Елизавета иноеименее значительная персона из королевских детей, но надёжное место и работа в её штате будут мощной защитой против произвола Рича. А моё официальное назначение в суд палаты прошений действительно, скорее всего, не состоится. Новая должность сулит мне много интересного, к тому же имущественное право это моя область, вдовствующая королева сказала. Начинается новая жизнь, матью для нас обоих. И она улыбнулась, неуверенно, как будто извиняясь. Я посмотрел на неё и снова подумал: "Ну как? Как может эта утончённая, красивая и глубоко нравственная женщина выйти за низменное существо вроде Томаса Сеймура?" Но, возможно, Екатерина Пар которая столько лет неукоснительно выполняла свой долг, чувствует себя в праве наконец-то сделать выбор по собственному желанию. А Сеймур, по крайней мере, хорош собой. «Так вы согласны принять эту должность, Мэттью?» спросила ее величество. Я взглянул на нее и кивнул. «Согласен. Леди Елизаветы в настоящее время здесь нет, она находится в Ричмондском дворце». Я бы хотела, чтобы вы прямо сейчас поехали туда, чтобы принести ей клятву верности. Я пошлю сообщение, что вы можете прибыть сегодня. Мой баркас наготове. Со спокойной улыбкой я констатировал. Вы знали, что я соглашусь. Я знала, Мэтью, что вы позволите мне сделать это для вас. Я медленно поклонился, выражая признательность. Благодарю вас. Королева серьезным видом посмотрела на меня. Елизавете ещё нет и 14, но она обладает волей и умом взрослого человека. Она попросила, чтобы всем, кого я нанимаю работать у неё, я непременно говорила одну вещь. В устах любой другой её сверстницы это выглядело бы детским хвастовством, но только не у Елизаветы. Что же именно сказала ваша подчерица? Вдостоющая королева с сочувствием улыбнулась. Мои собаки будут носить Мои ошейники. Да уж, тихо ответил я. Могу себе представить, каким тоном леди Елизавета сие произнесла. И ведь это не шутка. Екатерина шагнула ко мне и теперь всё-таки взяла меня за руку и пожала её. До свидания, Мэттью. Никогда не забуду того, что вы для меня сделали. Спасибо за вашу искреннюю заботу обо мне. Поверьте, я понимаю это и глубоко ценю. Она посмотрела мне в глаза и отошла. У меня перехватило горло от избытка чувств, и я не мог ничего ответить ей. Екатерина, наверное, заметила это, потому что позвонила в колокольчик, вызывая эконома, чтобы тот отвёл меня к её личному баркасу. В моих глазах стояли слёзы, которые я постарался скрыть, низко поклонившись. Когда мы вышли наружу, слуга почтительно сообщил мне, что проследит, чтобы бы те яблокополучно доставили на Кэнслер-лейн. Он вывел меня на улицу, и я съёжился в своём плаще, когда мы шли по дорожке меж засыпанных снегом лужаек к реке. Слуга помог мне сесть на ожидавший у причала баркас с двумя гребцами, которые медленно выгребли на синевато-серую Темзу. Я оглянулся на дворец Челси. А потом повернулся лицом к грибцам, и они повезли меня вниз по реке к Елизаветте.